Глава одиннадцатая «Эммет, дорогой, что случилось?» В открытые двери стремительно вошла седовласая леди Абигейл и окинула нас хмурым взглядом. «Кто эти дамы?» «А эта тётушка, вдова нашего Уиллоу, со своими родственницами», процедил новый герцог, не сводя с меня взгляда. «Как вас там, Миранда Хардман, если я не ошибаюсь?» «Ошибаетесь». Сладким голоском произнесла я. «Леди Миранда Мэрифорд». «Что?» Леди Абигейл побледнела, а потом гневно прошипела. «Да как вы смеете порочить имя моего племянника, бессовестная лгунья?» «Я бы попросила вас перестать разговаривать со мной в таком тоне», — холодно произнесла я. «Если это семейство думает, что меня можно напугать яростными взглядами и громкими воплями, то они ошибаются. Не таких обламывала». «Проявляйте уважение к вдове покойного герцога. Если вы не хотите смотреть на бумаги, так тому и быть. Я пришла сюда только из-за того, что посчитала правильным уведомить родственников супруга о своем статусе и о том наследстве, что он мне оставил». Наследствие? Мне показалось, что леди Абигейл сейчас хватит Кондратий. эм это о чём говорит эта женщина? Погодите, тетушка, сейчас мы во всем разберемся. Меня интересует одно обстоятельство. Новый герцог прищурил свои темные глаза, глядя на меня. Почему Уиллоу не рассказал семье о своей женитьбе? Это очень странно, вы так не считаете, леди? В этом нет ничего странного. Я спокойно выдержала его взгляд. Он просто не успел этого сделать. Уилоу хотела рассказать вам все до отъезда, но я попросила его не делать этого, потому что не хотела остаться с вашим презрением в одиночестве. Мы договорились, что герцог представит меня вам после того, как вернется. Но, вы мой муж умер». «Но почему вы не пришли сразу?» Эммет проводил тетушку к креслу и помог ей сесть. «Почему тянули с этим?» Я понятия не имела, почему конкретно Миранда тянула с этим, и поэтому сказала. Я ждала, пока наша с Уиллоу дочь хоть немного окрепнет. Ей всего три месяца. «Вы родили ее после смерти брата?» Молодой человек обошел меня, разглядывая, словно товар на витрине. М «Да, никогда не замечал Уиллоу страсти к таким дамам. Вы уж простите меня, леди <coughs> Миранда». Он старательно избегал называть меня Мэрифорд, и это раздражало. В принципе, как и высокомерие, сквозившее в его взгляде. «Вы стараетесь задеть мои чувства, но у вас ничего не выйдет. Мне плевать на ваши попытки уколоть меня. Я знаю, кто я и что мне принадлежит. А как вы станете мириться с этим, не мои проблемы». Я криво усмехнулась и снова спросила. «Вы желаете посмотреть на документы и письма?» Пройдемте в мой кабинет». Он сказал это так, будто его через силу заставляли говорить со мной. «Я тоже хочу посмотреть!» Леди Абигейл подскочила с кресла. «И если вы обманываете, милочка, то я упеку вас в тюрьму на долгие годы». Вся наша компания двинулась вслед за герцогом, который шагал впереди со сложенными за спиной руками. «Да уж, вот это я преподнесла им сюрприз». Они его надолго запомнят. Но мне не было жаль это семейство. Слишком уж много гонора и пафоса. Наконец мы остановились у двустворчатой двери, на которой был вырезан герб, и герцог распахнул ее перед нами. «Прошу». Мы вошли внутрь, а он обошел нас и опустился в широкое кожаное кресло, стоящее за столом. «Присаживайтесь» отрывисто произнес он, постукивая пальцами по лакированной поверхности. «И давайте уже покончим с этим». Я присела напротив, тетушки устроились на диване, а леди Абигейл осталась стоять, всем своим видом выражая негодование. Порывшись в редикюле, я достала документы на поместье, письма виллу и протянула их эмиту «Вот, возьмите». Пока он читал их, между его бровями образовалась глубокая складка, что явно говорило о том, что брат Уиллоу удостоверился в подлинности бумаг. В это время я тоже не теряла времени зря, и, пробежав глазами по столу, увидела стопку бумаг с гербом. Она лежала совсем близко к Эмиту, прикрытая кожаной папкой. Как же мне добраться до нее? «Ну что там, дорогой, скажи же мне, наконец!» — раздался нервный голос леди Абигейл. «Это все ложь?» «Похоже, что нет». Эммет поднял голову от бумаг. «Уиллоу действительно оставил поместье Золотая Роща этой женщине. Я, конечно же, отправлю посыльного к нотариусу и схожу в церковь к отцу Келли, но...» «Мне плохо. Ох, помогите!» Этот голос принадлежал не леди Абигейл, и я удивленно обернулась. Шерилл закатила глаза, вскинула руки и вдруг свалилась с дивана прямо на шикарный герцогский ковер. Выглядело это очень эпично. Раскрыв розовый ротик, над верхней губой которого сияли золото мусики, она замерла и лишь вздымающийся под юбкой живот давал понять, что пациент жив. В ней точно умерла великая актриса. Тетушка, прикажите, чтобы принесли воды и нюхательные соли!» Эммет бросился к Шерилл, Леди Абигейл выскочила за двери, а я наклонилась и выдернула из стопки самый верхний лист. Мне не составило труда засунуть его в декольте, сложив перед этим в несколько раз. После этого я тоже бросилась к Шерил, которая продолжала отчаянно притворяться, позволяя трясти себя так, что ее голова, казалась вот-вот отвалится. В кабинет забежала служанка с фарфоровой миской. Она быстро отжала ткань, плавающую в воде, и приложила на лоб Шерил. А потом сунула ей под нос нюхательные соли. Ох! Ох! Тетушка шарахнулась от пузырька, скривив лицо. Благодарю! О! Ее усадили обратно на диван, и Кэнди принялась обмахивать ее веером. Тебе лучше, Шерел! Ее глаза переместились в мою сторону, и я еле заметно кивнула. Да, мне намного лучше! Она убрала веер Кэнди от своего лица и встала. «Мы уже можем идти домой?» Герцог удивленно наблюдал за происходящим, а меня душил смех. Запихнув бумаги обратно в редикюль, я обратилась к Эмиту: «Ваша светлость, надеюсь, у вас ко мне больше нет вопросов?» от «Отчего же? Есть!» Его лицо приобрело суровое выражение. «Я не видел среди бумаг отказ от права Ливерата. Вы понимаете, что это значит?» «Что, испугался Выскочка? Так тебе и надо. Если бы я попала в тело какой-нибудь страшненький ма. Если бы я попала в тело какой-нибудь страшненькой мамзели, то обязательно вышла бы замуж и таскалась за тобой по всем приемам. «Правда?» — я сделала большие глаза. «Не может этого быть. Я видела его своими глазами». Порывшись для вида в редикюле, я тяжело вздохнула. «Ох, прошу прощения. Видимо, я забыла его на столе, когда собиралась к вам. Я могу прислать его завтра с посыльным». «Нет, не стоит. Я сам за ним заеду». Герцог, казалось, испытал облегчение. «Могу ли я завтра увидеть вашу дочь? Как ее зовут Ее зовут — ответила я и добавила. «Она не только моя дочь, но и вашего брата». «Беатрис...» переспросил он, проигнорировав мои последние слова. Уиллоу всегда нравилось это имя. Так звали нашу матушку. Она очень похожа на него. Я была уверена, что стоит ему увидеть малышку, и все сомнения сразу же отпадут. Приходите завтра и сами убедитесь в этом. Благодарю за приглашение. Эммет посмотрел на Шерил. «Я вижу вам действительно лучше» но все всё-таки я бы хотела отправиться домой», — слабым голосом сказала тетушка. «В родных стенах любое недомогание проходит быстрее». Нас провели до дверей, и мы быстро пошли по аллее, оставляя позади особняк напыщенного семейства. «Мне кажется, герцог не поверил в твой обморок», — Кэнди подтолкнула сестру в бок. «Уж слишком ты быстро пришла в себя». «Кому какое дело, во что он там поверил?» — фыркнула Шерил. — Главное, что мы добыли бумагу. — Ты точно взяла ее? Присцилла нервно поправила шаль. — Миранда! — Да, вот она! Я достала из декольте сложенный лист и расправила его. — Может, сразу и отнесем его Флойду Барчему? — Конечно, времени мало, и документ должен быть готовым до завтрашнего утра! — воскликнула Присцилла. Ты будешь свободна от всех обязательств, дорогая. Разве это несчастье? С этим трудно было поспорить.